Увы, Реддл повел его отнюдь не в хитроумно замаскированный проход или секретный тоннель, а в тот кабинет, где Снэк учил их варить зелья. Факелы не горели. Том прикрыл дверь, оставив узкую щелку, и Гарри видел только его одного, неподвижно приникшего к двери и наблюдавшего за коридором. Гарри показалось, что они стояли так чуть ли не час.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 Уничтожено. Это не он убил, загремел парень. Его голос громким эхом прокатился по темному коридору. Он... Нет, он никогда. Он не может. Отойди в сторону.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 Приземистое, мохнатое тело, неразбериха бесчисленных черных ног, мерцание множества глаз и пары острых, как бритвы жвал, не то скорпион, не то паук огромных размеров,